выступление на публике, движение, жесты А теперь давайте обратимся к первооснове танца – движению. Сам танец, конечно же, очень важен и нужен. Но если добавить к нему еще некоторые приемы и жесты, то на протяжении всего времени вашего выступления пристальное внимание со стороны танцпола вам обеспечено. Прием номер один – поход в народ. А что это за такой поход, когда вы и так находитесь на всеобщем обозрении? Безусловно, посетителям великолепно видно вас с любой точки клуба – Но проблема в том, что между вами и присутствующими на танцполе всегда неизменно присутствует преграда. Причем не вымышленная, а самая, что ни на есть, настоящая. Догадались, что это? Все верно. Это стойка или стол с диджей-оборудованием, из-за которого клаберы всегда видят диджея только до пояса. А зачем, спрашивается, артисту прятать свою красоту? По результатам многих психологических исследований, любая трибуна, стол или друг другой предмет интерьера, находящийся между выступающим и аудиторией, на подсознательном уровне, возводит невидимый барьер. В этом случае восприятие слушателями материала значительно ухудшается, и происходит неосознанное отторжение получаемой информации. Тот, кто находится за трибуной, воспринимается людьми в зале, как человек закрытый, замкнутый. Он мало того, что вверху, на сцене, так еще и словно в некой неприступной крепости. Государственный деятель или директор крупного предприятия таким способом, наоборот, может демонстративно подчеркивать границу между собой и подчиненными. Но, как мне кажется, обычный рабочий коллектив должен строиться по принципу единой команды. Вспомните, каких впечатляющих результатов добивались в ратном деле полководцы, которые сами вели в атаку свои войска. Поэтому я настоятельно рекомендую вам, хоть иногда выходить из-за с оборудованием и появляться на всеобщем обозрении полностью. Самый крутой ход – это вообще спрыгнуть со сцены на танцпол и поплясать там вместе со всеми, но при этом учитывайте возможность быстрого возвращения на свое законное место, ведь вскарабкаться на двухметровые подмостки с первого раза может и не получиться, особенно если при попытке возвращения на вас повиснет кто-нибудь из поклонников. Прием номер два – станьте большими. Как это сделать? Очень просто, но для начала давайте решим одну задачку. Если сцена в клубе шириной 5 метров, то сколько пространства вы будете занимать на ней, стоя вертикально? Процентов 5-10, не больше. А как сделать так, чтобы визуально вы значительно увеличились в размерах, при этом не укладываясь на пол? Ну как, есть идеи? Если нет, тогда вспомните, как выглядит огородная пугало. Две палки в форме креста с наброшенной сверху тряпкой. Эффект потрясающий особенно в ветреную погоду. Воздух колышет ткань изначально стационарного предмета, движение, и птицы воспринимают две тонкие жерди как нечто одушевленное и большое. Вы только не подумайте, что я хочу превратить артиста в пугало. Хотя для Хэллоуина это отличный персонаж. Таким образом, едва стоит диджею развести руки в стороны, как он в то же мгновение визуально станет занимать как минимум треть пятиметровой сцены. И, тем самым привлечет к себе внимание. А если при этом еще и помахать руками на манер корабельного юнги с ложками, тут уж никто не отведет от вас свой взгляд. Махайте просто так. Махайте кому-нибудь одному. Махайте всем сразу. И будьте уверены, танцпол все это время будет держать вас на мушке своего внимания. Что настоящему артисту, в общем-то, и требуется. Показывая какие-то жесты и совершая всевозможные движения, совсем не обязательно стоять на месте вспомните концерты звезд мирового уровня когда те выступают на огромных сценах как они себя там ведут во-первых редко стоят на месте а во-вторых перемещаются с одного края сцены на другой и даже спускаются в зал очень часто артист для усиления эффекта движения используют во время своего шоу массовку из танцоров синхронно танцующих какой-нибудь танец при этом он частенько двигается сам по себе и лишь иногда вместе со всем остальным коллективом делает пару-тройку танцевальных элементов или связок. Но даже эпизодическое воссоединение исполнителя со своим шоу-балетом нисколько не мешает зрителям считать подтанцовку неотъемлемой частью самого певца и воспринимать его как одушевленный объект, занимающий все пространство сцены. Этот прием хоть и время затратен, многочасовые репетиции и недёшев, 20-30 высококвалифицированных танцоров облачают вшитые по заказу дорогостоящие костюмы. Однако оправдывает себя полностью, по праву считаясь самым эффектным и зрелищным. Прием номер три. Откройтесь. Во время выступления старайтесь использовать так называемые открытые ап-жесты. Ап-английский вверх. То есть все ваши движения должны быть направлены преимущественно вверх и в стороны. Это напрямую взаимосвязано с энергетикой и открытостью. Скидывание руки, прыжки, поднятие рук. Опускать ранее поднятые руки желательно резко, не позиционируя этот жест как артистический. Если речь идет о скрещенных руках на груди, то гораздо лучше сначала их скрестить, а потом развести в стороны, чем проделать наоборот. Правильный вектор артистических движений только вверх и в стороны.